Слава Богу, что я знаю точно, что будет в конце, Параллельные рельсы, и ты все узнаешь не сразу, Неглубокие шрамы, на да бледном скуластом лице и портье перед номером будет стоять, как на страже. Слава Богу, что я не успею Тебе показать свою старость И немощь, и робость просить о заботе. Как колотится сердце, как хочется плакать. Прицел, как всегда, на чеку и готовится мушкой на взводе. Слава Богу, что быстро. Что свет не успел догореть, Промелькнув на сетчатке флажком и соцветием розы. Мы любили огонь, мы любили на пламя смотреть, Доверяя ему свою жизнь и не чуя угрозы. Слава Богу, что Бог не успел помешать мне уйти. А теперь наша встреча постфактум. А значит, формально. Я вернусь на любимые скалы, В изящной пыльце. Не печалься, прошу, догоняй, Горы вьются спиралью. Слава Богу, что я буду петь, Когда ты замолчишь. А сказав мне, что стало потом, Я простила всех сразу. Потанцуй для меня и не дай мне опять умереть. Мы же в связке с тобой, навсегда мы с тобой, скалолазы.